Глава четвёртая. Тейтум вновь огляделся, стараясь понять образ жизни Кэтрин. В каком-то смысле это его епархия. Он видел, с какой лёгкостью Зои проникала в мысли убийцы, как будто проскальзывала в свободный свитер. Грей не переставал этому удивляться и немного завидовал, потому что сам так не умел. Конечно, он просматривал статистические сводки — Читал бесконечные исследования и стенограммы допросов серийных убийц, изучал их профили, пока все это не начиналось сниться ему по ночам. Тем не менее, используя его собственную аналогию со свитером, пробраться в голову преступника для Тейтума примерно равнялось попытке натянуть смирительную рубашку на два размера меньше собственного. Неудобно, почти невыполнимо, всегда болезненно и очень утомительно». Все же понимание поведения жертвы составляло немалую часть расследования. Где-то в повседневной жизни женщины таилось то, что привлекло убийцу. Реакция жертвы на нападение тоже значительно влияла на его психику. Некоторые убийцы становились более жестокими, если жертва вела себя покорно, а другие убивали только когда встречали сопротивление. В общем, если знаешь, какой была жертва, ты на полпути к пониманию преступника». Кэтрин Лэм явно пребывала в рассеянности и, вероятно, была чем-то подавлена. Дому не уделяли должного внимания. Цветы начали вянуть, в подоконнике покрывал слой пыли, корзина для белья переполнилась. Неряшливая хозяйка? Нет. Многое свидетельствовало об обратном. Одежда аккуратно сложена в шкафу, ванная комната, не считая пятен крови, блестит чистотой, а в холодильнике лежат свежие продукты. Беспорядок свидетельствовал лишь о недавнем несчастье. Была ли Кэтрин одинока? Или, возможно, познакомившись с кем-то в интернете, хотела пойти на свидание? Будь она доверчивой, то могла согласиться на то, чтобы новый знакомый заехал за ней. Это объяснило бы отсутствие следов взлома. Нет. Одежда, которую Тейтум видел на фотографиях тела, для свидания не подходит. Кэтрин не собиралась уходить из дома. Грей взглянул на Зои и уже открыл был рот, чтобы высказать свои догадки, но та стояла, нахмурившись и прикусив губу. Знакомый ему режим «не беспокоить» означал, что она погружена в размышления. О'Донал тоже сверлила Зои взглядом. В ее глазах цвета шоколада светилось недоверие. Вообще Тейтум любил шоколад и питал страсть к экзотическим вкусам. Шоколад с солью, шоколад со специями. Но шоколад с подозрениями попался ему впервые. Удонул склонила голову влево, так же, как при первой их встрече на улице. Светлые волнистые волосы детектива Одону острижены выше плеч, на ней серые брюки и темно синее пальто. Она стояла с видом скептика на выступлении фокусника, словно ждала, пока агенты ФБР вытащат кролика из шляпы, дабы она могла объявить, что кролик все время сидел внутри». «Добро пожаловать на представление Тейтума Грея, волшебника и профайлера. Выберите карту, совершенно любую карту. И ваша карта — пиковый валет. Безработный, скорее всего, белый, от 20 до 25 лет. А В детстве мочился в постель и мучил котят». О поймав взгляд Тейтума, спросила. «Ну что, это ваш подозреваемый?» «Пока рано утверждать», — машинально пробубнил Грей. Детектив подняла брови. «Есть что-то общее с другими жертвами. Он раньше забирал трофеи? Накрывал тела?» «Не накрывал», — признался Тейтум. «Тем не менее, сходство есть. Тогда почему он накрыл тело в этот раз? Причин может быть много». Агент пожал плечами. «Некоторые серийные убийцы накрывают жертв из чувства стыда. Еще это способ отстраниться, представить на месте человека неодушевленный предмет». Он накрыл жертву по той же причине, что он надел на нее цепочку. Зои обернулась к ним. Он ее знал. У сложила руки на груди. Она будто хотела что-то сказать, но ее окликнул полицейский. Детектив Удонал, идите сюда. Она извинилась и пошла к входной двери. Тейтум еще раз окинул взглядом комнату и последовал за Удонал. За оградительной лентой стоял мужчина. Глаза покраснели, волосы всклокоченные руки дрожат. Грей понял, что ему около шестидесяти, хотя сейчас он выглядел девяностолетним сагбенным стариком. Тейтум не раз видел этот взгляд. Взгляд человека, раздавленного горем. Видимо, это Альберт Лэм, отец Кэтрин, обнаруживший тело. В руках он держал маленький пакет. «Мистер Лэм, из голоса О'Доннелл исчезли стальные ноты. — Простите, мы все еще не можем вас спустить». Я принес одежду, хрипло произнес старик, чтобы одеть ее. Нашел дома кое-что из ее вещей, вот и решил. Мистер Лэм, сейчас это не срочно. Позже вы передадите одежду в похоронное бюро, и там на ней рваные вещи. По щекам мужчины побежали слезы. Она бы не хотела, ей нужно. Прошу вас, тут рубашка на пуговицах легко надевается. Могу сделать все сам и тогда уйду. «Пустите меня на минуту!» Он пригнулся, чтобы пройти под лентой. Полицейский с журналом посещения уже приготовился схватить нарушителя, но О'Донал шагнула вперед и взяла Лэма под руку, словно помогая ему выпрямиться, и в то же время не давая пройти в дом. «Тела вашей дочери тут нет. Его отвезли в морг», — сказала она. «Там проведут вскрытие. После этого тело отправят в похоронное бюро. Туда вы можете отдать вещи, чтобы ее одели». Старик беспомощно опустил взгляд на свой пакетик. С его подбородка упала слеза. «Хотите отнести вещи в морг?» Вдруг добавила «О, Донал, «Я могу отдать распоряжение». «Какое еще распоряжение?» — мелькнуло у Тейтума в голове. Однако он тут же заметил облегчение на лице Лэма. Авторитет и деловой тон детектива действовали успокаивающе. «Да, благодарю вас», — прошептал старик. «Мистер Лэм, как думаете, получится у вас ответить еще на пару вопросов?» «Да, я прошу прощения за свое поведение. Я не мог... Просто не мог. Ничего страшного». О'Доннелл перевернула страницу блокнота. «Скажите, пожалуйста, а это второй детектив?» — мужчина указал на Тейтума. «Какой второй детектив?» — О'Доннелл оглянулась. «Разве не должно быть два следователя?» «Кажется, вы всегда работаете подвое». «Так и есть». Детектив на мгновение опешила. Запахло неприятностями. Напарника у Доналл не было на месте преступления, и она явно не хотела об этом упоминать. Родственнику жертвы могло показаться, что полиция по небрежности прислала только одного детектива на расследование убийства Кэтрин. Возможно, поэтому у Донал замялась. Тейтум вышел вперед. «Меня зовут Тейтум Грей. Я работаю с детективом у Донал. Лэм кивнул и тут же отвернулся. Когда Тейтум поймал на себе взгляд у Донал, та снова хмурила брови. Видимо, это единственная реакция, на которую он мог рассчитывать. Детектив вновь обратилась к убитому горем старику. «Опишите еще раз, что случилось сегодня утром». Я позвонил Кэти, Кэтрин. Ей вчера не здоровалась. В последнее время она часто болела, я волновался. На звонок она не ответила. Я звонил несколько раз, она не брала трубку. Потому и пришел. Думал, вдруг ей нужна помощь. В котором часу это было? Я не помню. А когда вы позвонили в первый раз? Около восьми. И сколько прошло времени, прежде чем вы решили ее проведать? Полчаса, не больше. Последний раз вы звонили в половине девятого? Да. То есть нет, я еще дважды звонил по дороге. «То есть вышли где-то в 8.30, по дороге звонили два раза. И когда вы прибыли сюда?» «От моего дома идти минут пятнадцать. Должно быть, я пришел без четверти девять?» У Донал кивнула, делая записи в блокноте. «Вы стучали?» «Много раз». И никто не отозвался. Поэтому я повернул дверную ручку. Оказалось, не заперта. «Кэтрин могла забыть запереть дверь?» «Нет, она никогда не забывала». «Что вы сделали дальше?» Я вошел, Вокруг хаос, на полу одеяла, в каких-то пятнах. И ее Я не сразу заметил ее руку из-под одеяла. «Мистер Лэм, вы уверены, что она была накрыта одеялом, когда вы вошли?» «Уверен». Она лежала под одеялом. Я его поднял, а она... Она такая холодная, в порванной одежде, вся в крови и синяках. Я ее позвал, тряхнул за плечи. А она уже окоченела. Взгляд мужчины стал отрешённым. Я вызвал полицию. «Что вы делали потом?» Мне сказали, что полиция скоро будет, а одежда вся изорвана, и я снова набросил одеяло. Потом вышел из дома. Не мог там оставаться. Я ждал полицейских снаружи. Когда мы прибыли на место, на Кэтрин было украшение. Серебряная цепочка с крестиком. «Она висела на шее Кэтрин, когда вы ее обнаружили». «Да, она почти не снимала эту цепочку». Тейтум слушал, как О'Доннелл расспрашивает Лэма, не упуская ни малейшей детали. Тот был растерян и невнимателен, поэтому некоторые вопросы приходилось повторять снова и снова. Грей поймал себя на том, что сочувствовал Лэму. В какой-то момент Зоуи тоже вышла из дома и стала рядом. «Вы знаете, кто это мог сделать?» — спросила О'Доннелл. «Конечно, нет. Все любили Кэтрин». Она с кем-то ссорилась? Случалось ли с ней что-то необычное? «Нет», — Лэм помедлил, прежде чем ответить. Одоннелл слегка склонила голову. «Вы сказали, что Кэтрин на прошлой неделе болела?» «Да, даже на работу не ходила». «Где она работала?» «Она администратор в моей церкви». «В вашей церкви? Вы священник?» Да. «Я служу пастором в баптистской церкви Риверсайда». Удонал помолчала, делая записи, и, как понял Тейтум, продумывая стратегию. Даже не зная ничего о местных порядках, можно было догадаться, что убийство дочери пастора, к тому же работавшей в приходе, привлечет внимание чикагских СМИ и чиновников. «Итак, она сказалась больной», — продолжила Удонал. «Сколько раз?» «Два. Нет». Три раза на этой неделе. Еще она и раньше несколько раз не приходила на работу. Она объяснила, что с ней случилось? Нет. Она выглядела болезненно? Да, какой-то паникшей. Обычно Кэти энергичная и жизнерадостная, а в последний месяц. Его голос задрожал. Лэм говорил о дочери в настоящем времени, и это причиняло ему боль. Несколько дней волонтерской работы она тоже пропустила. «Мистер Лэм, вы упомянули, что Кэтрин выглядела усталой», — сказала Удонал. «Были какие-то признаки болезни?» «Она жаловалась на боль или жар?» «Может быть, на насморк?» «Хоть что-нибудь?» «Нет, ничего такого». «Она ссылалась на женские проблемы». «Возможно ли, что Кэтрин что-нибудь беспокоила?» «Что ее проблемы не были физическими?» Она никогда не пропустила бы работу из-за таких пустяков. В глазах Лэма блестели слезы отчаяния. Она жила ради церкви и волонтёрства. Что за волонтерство? В нашем приходе она — одна из двух духовных наставников. Кого же она наставляла? Всех нуждающихся. Кто обращался к ней регулярно, мистер Лэм? Многие. Трудные подростки, бедные семьи и те... «Кто утратил веру?» Его речь замедлилась, будто он стал вдруг взвешивать свои слова. «В общем, люди в беде». О, Донал прищурилась. Видимо, тоже заметила странное поведение Лэма. «Люди в беде?» — уточнила она. «Это и женщины, и мужчины?» «Верно», — отозвался Лэм. «Те, кто хотел встать на верный путь», — предположил Тейтум. -то «Да, точно». «И бывшие заключенные? – спросил Тейтум. Повисло молчание. Кэтрин консультировала тех, кто освободился из тюрьмы, повторил вопрос у Донал, переглянувшись с Греем. «Бывало. Вы должны понять. Эти люди ради Кэтрин жизни не пожалеют. Они бы никогда, только не так...» «Ясно». У Донал кивнула. Она тут же сменила тему, задавая отвлекающие внимание вопросы, уточняя незначительные детали. В конце беседы мистер Лэм без проблем назвал имена и телефоны нескольких знакомых Кэтрин, в том числе второго консультанта. Когда у Одонал закончились вопросы, она отпустила пастора. Тот ушел, сутулившись, под гнетом худшего дня в его жизни. Что ж, вы предположили, что Кэтрин знала своего убийцу, произнесла Удонал. «Да, я так считаю», — отозвалась Зоуи. «Значит, если ее убил бывший зэк, ваш подозреваемый тут ни при чем? «Верно. Рот Гловер никогда не сидел в тюрьме». «Хорошо», — подытожила О'Доннелл. «Я буду держать вас в курсе дела». «А когда вскрытие?» — спохватился Тейтум. «Вероятно, завтра утром. Позволите нам присутствовать? Когда получим отчет о вскрытии, мы оставим вас в покое». О'Доннелл снова нахмурилась и наклонила голову. «Ладно, диктуйте свой номер. Как только узнаю время, я вам сообщу».